Глава 5. История мостаи Он взошел на престол сравнительно молодым. На момент избрания ему было всего 54 года. Пантификат этого человека станет самым долгим в истории папства. Больше трех десятилетий папа Пий IX будет занимать трон Святого Петра. За это время и с ним самим, и с папской властью, и с Римом, и со всей Италией произойдут значительные, серьезные перемены. Кто он, этот человек? Каким его запомнила история? Первый его папский портрет был написан в 1847 году. С той картины на нас смотрит молодой статный мужчина, работающий с документами держащий в руках перо. Из-под его сутаны видна алая туфля, по-хозяйски расположившаяся на бархатной подушке. Ведь папа не опирает своих ног на грешную землю. Буквально каждая деталь портрета пронизана величием и покоем. Последним же прижизненным изображением Понтифика будет уже черно-белая фотография. Взглянув на нее, можно увидеть лишь пожилого священнослужителя 84 лет с грустными больными глазами. Он просто сидит, не позирует. Ему нет дела даже до своего нагрудного креста, цепь которого заметно завернулась, пока святой отец усаживался в кресло. Папа не поправил его ради хорошего кадра. Какие события произошли за эти три десятка лет, что превратили гордого монарха в усталого старика? Ответы на эти вопросы мы будем искать в биографии понтифика. Граф Джованни Мария Мастай де Феретти родился в Сенегалии, небольшом, но очень красочном городе Порту на Адриатическом побережье Италии. Тот далекий 1792 год сейчас кажется чем-то едва ли не древним. Еще не возвысился Наполеон Бонапарт. Не произошло восстание в Париже. Не изобретены первые лампы на светильном газе. Людвиг ван Бетховен не завершил свою первую сонату для фортепиано. Будучи девятым ребенком в дворянской семье, юный граф ни в чем не нуждался и рос в достатке. Лишь одна проблема беспокоила его родителей. Это внезапные приступы эпилепсии, возникшие у мальчика после травмы головы. Болезнь эту и пронесет через всю жизнь. Она его и погубит. Будущее ребенка было вполне ясным с самого начала. Аристократ, проживающий в Папской области, с большой долей вероятности делал церковную карьеру. Отвлечемся ненадолго от истории молодого графа и скажем несколько слов о том государстве, в котором он родился и которое ему в будущем предстояло возглавить и утратить. Как уже стало понятно из названия, Папская область управлялась понтификами. Над ней они и обладали той самой светской монаршей властью. Раскинувшись от Болоньи до Терачины, Государство занимало значительную часть Центральной Италии. Столицей, естественно, был город Рим. Своим возникновением папская область обязана франкскому королю Пипину Короткому, который выделил папе земли. Полной же и безоговорочной властью над этими территориями понтифики получили лишь на рубеже XII и XIII веков, когда смогли вытеснить императоров и римских патрициев. Италия, какой мы сегодня ее знаем, появилась относительно недавно. До XIX века единой страны не существовало. Вместо этого на Апеннинском полуострове располагались разные независимые государства, одним из которых было и государство церковное или папское. В нем и начал свою карьеру молодой мостай. Его возвышение едва ли можно назвать результатом личных заслуг. Блестящим образованием он не отличался. Свой первый колледж в Вольтерре юноша был вынужден оставить все из-за тех же приступов эпилепсии. Служба в почетной Королевской гвардии часовых Граф избежал по той же причине. Позднее Мастай попытался служить в дворянской гвардии и даже написал прошение, но и это за тенью увенчалось успехом. Болезнь мешала ему пойти по светскому пути, доступному аристократии. Оставалась церковная стезя. Относительно спокойно молодой граф смог завершить обучение в римском университете лосопиенса и параллельно закончить семинарию. Такое положение дел сулило ему только путь священнослужителя. Но и здесь молодого человека ожидали проблемы. Церковь относит эпилепсию к числу тех недугов, которые являются препятствием к принятию священного сана. Это отнюдь не означает, что таких людей считали второсортными. Совсем нет. Все дело в том, что внезапный приступ мог случиться во время богослужения, и тогда последствия оказались бы непредсказуемыми. Перечеркнувшая государственную карьеру болезнь вот-вот могла поставить креста на церковном служении. Трудно представить себе чувство человека, у которого фактически уходила земля из-под ног. В отчаянии Мастаи пишет личное обращение его святейшеству папе Пию VII, в котором просит благословить его рукоположение в священный сан. Из уважения к благородному происхождению графа пантифик дает свое согласие. После этого уже никто не сможет дать отказ. Это событие навсегда останется в сердце Джаванни Мастаи де Ферретти. В будущем свое тронное имя он выберет именно в честь того, кто так помог ему на жизненном пути. Высочайшая протекция позволила графу принять священный сан. В 1819 году он был рукоположен в священнике епископом Сенегалии, кардиналом Фабрицио Тестофератой. А затем началось его стремительное продвижение по дипломатической карьере. Со священниками такое случается. Простое, казалось бы, командировочное назначение может стать хорошим стартом в карьере и помочь молодому пастырю раскрыть в себе новые таланты и обнаружить скрытый потенциал. Для некоторых такой род церковного служения становился отправной точкой в существенных переменах личных взглядов и внутреннего мира. Мы еще не раз увидим подобные случаи. Священника Амастай ждал похожий путь. Достаточно быстро он получил назначение в Латинскую Америку. Там ему предстояло трудиться в Перу и Чили, в распоряжении Нунцы. Священнослужители, находившиеся в этих должностях, фактически исполняют обязанности послов, только делают это не от имени какого-то государства, а от святого престола. Вне всякого сомнения, такое поле деятельности значительно обогащает и расширяет кругозор как самим Нунциям, так и их помощникам. Там, на другом краю света, среди бескрайних лесов уходящих в небо гор, омываемых Тихим океаном, Дон Мастай столкнулся с такими же католиками, как и он сам, только с совершенно другими традициями и мировоззрениями. Так или иначе, в церкви преобладало влияние западного менталитета и европейской культуры. По большей части – порожденной эпохой Ренессанса. Жителям другого континента она была чужда и незнакома. Миссионерская проповедь и работа с верующими в таких условиях всегда требуют незаурядной смекалки, здоровой доли креатива и понимания. Сам факт того, что человек верит так же, как и ты, но смотрит на многие вещи совсем иначе, дает простор для братского общения и творчества. Духовенство, прошедшее через такой опыт, как правило, мыслит гибче своих братьев, трудящихся в европейских странах с вековой католической традицией. Через два года работы в нунциатуре Дон Мастаи был отозван обратно в Рим. Там его ожидало совершенно иное поприще. Вопреки устоявшейся практике, согласно которой священник, однажды встав на дипломатический путь, уже не сходит с него, в случае с Мостаей подобного не произошло. Вместо этого его ждала работа с другим контингентом верующих людей которая требует от священнослужителя не меньше снисходительности, доброты и смекалки, чем это ожидается от церковного дипломата. В течение двух последующих лет Дон Мастаи будет трудиться управляющим больницы Сан-Микеле. Отношение к больному всегда особое. Духовенство, служащее в госпиталях, должно являть страждущим любовь и поддержку церкви, нередко пренебрегая канонами, правилами и строгостью ограничений ради душевной пользы покоя и скорейшего выздоровления болеющих. Такие люди всегда особенно чутко чувствуют фальшь, отчего для священников искренних они становятся подчас роднее и ближе обычных здоровых людей, то приходящих в храмы, то уходящих и уже не возвращающихся. Как объяснить приковному кадру болезни человеку, что у католиков наступил пост, и от верующих ожидается покаяние и воздержание? Едва ли такой подход будет уместен? Скорее от пастыря потребуется проявить особую любовь и заботу, через которой больной почувствует радость от общения с церковью. Подобных навыков простое приходское духовенство часто так же лишено. Вряд ли их стоит укорять за это. У каждого свое место, требующее разных качеств. Так или иначе, на последние четыре года, насыщенные самой разной деятельностью, безусловно, обогатили Дона мостаи и заставили на многие вещи смотреть иначе, нежели раньше. Реакция не заставила себя ждать. Очень скоро священник прослыл в церковных кругах либералам. Кто-то давал такую оценку в позитивном ключе, кто-то, наоборот, говорил, что у Мостаи дома даже кошки либеральны. Тем не менее, это не помешало высшему церковному руководству избрать его в епископы. Возведение в Сан произошло в июне 1827 года. А менее чем через пять лет иерарху было поручено управление епархией Ималы. На этом месте он останется вплоть до своего избрания на папский престол. Церковь состоит из людей со своими судьбами и жизненными путями. В этом она мало чем отличается от всего остального мира, в котором царят законы взаимоотношений. Кто-то уверенно двигается по карьерной лестнице, а кто-то так и остается на вторых ролях. Иногда это зависит от самого человека, иногда и нет. Не существует общих схем и алгоритмов. С епископом Ималы произошло то же самое. В то время как другие иерархи меняли кафедру за кафедрой, несли служение в разных городах и даже странах, но так и не добивались повышения, на моста я обратил внимание сам римский папа Григорий XVI, который возвел его в кардинальское достоинство. С этого времени иерарх носил не епископский фиолетовый, но кардинальский пурпурный цвет. В Риме ходит легенда, что один из пап, чье имя забыто, как-то пошутил. «Я носил сутаны всех цветов, черную, когда был священником, фиолетовую во время служения епископом» красную в кардинальские годы, и вот я в белом, только это никак не повлияло на цвет моей души. Она все так же черна от грехов, как и моя первая сутана». Амплуа свободомыслящего сыграет свою роль на конклаве 1846 года, когда многие, уставшие от сурового курса управления Папы Григория Кардинала, выдвинут кандидатуру незаметного, но прослывшего либералом Мостаи. Кроме того, многие считали его не самостоятельным в своих решениях, и весьма ведомым человеком, часто подпадавшим под мнение своего окружения. Многим такой папа также мог показаться весьма удобным. Бог его знает, какое именно мнение стало решающим, но факт остается фактом. Мастай де Феретти вошел в капеллу голосования кардиналом, а вышел оттуда римским первосвященником. Можно усмотреть некую долю иронии в том, что достаточно быстро человек, которого видели компромиссным и относительно либеральным папой, стал одним из самых консервативных понтификов последних двухсот лет. А может, это вовсе не ирония, а закономерность. На долю этого папы выпало слишком много испытаний, которые не доводилось переживать его предшественникам. О всех этих событиях мы и поведем речь далее.